Вместо эпилога. События следующего дня начались ночью, где-то с 3 до 5 утра. В час, который древние оборотни прозвали временем волчьей тени и угасающего следа, а древние эльфы — временем возвращенного света. Именно тогда из окна мансарды пять теней одна за другой тихонько спрыгнуло на землю и бесследно пропали в черных сумерках. Обнаружились они затем рядом с одной из садовых кладовых землянок, которую Мики отдали под его металлолом. Звякнул замок. Пятеро просочились в землянку. Плотно закрыли за собой дверь, чтобы грохот падающих и скрежет сдвигаемых металлических листов и других корпусных деталей не были слышны в призрачной тишине ночного сада слишком явно. И спустя некоторое время, когда грохот затих, раздался голос торжествующего Мики. «Я же говорил, что у меня три таких листа есть!» «И насколько их хватит?» — посомневался голос Колина. «На два дельтаплана точно! Смотри, вот здесь нарастим по краю как раз то, что надо. Кстати, вот эта коряга понадобится для подвески. Слишком согнутая. Молотком отбить, пару раз стукнуть». Пренебрежительно отмахнулся Мика. «Ну что, тащим? Тащим. До завтра еще выспаться надо». «Нашел, о чем страдать. Устроим свернутый сон и...» «Нельзя. Риган должен спать нормально. Он еще маленький». «Понял. Все. Тащим. Только тихо, чтобы никто не услышал. Тогда от Ривера другие фанерные листы получим. А то, если узнает, что у нас свои есть». «Да знаем, знаем. Тащи». По дороге пару раз ругнулись, пару раз ойкнули, пару раз грохнули, но в мастерскую листы были затащены и устроены так, чтобы от дверей их не было видно, и тихонько помчались в теплую нору. Кам проснулся раньше всех, не считая домашних, которые не спали вообще. Но домашних на кухне нет. Кажется, с позаранку они побежали к огородникам на кукурузное поле. И, одевшись, Кам в сопровождении пирата и тиграша осторожно потопал в лучшее место на свете в мастерскую Мики. У подростка-тролля появилось немного времени, чтобы сделать что-то интересное для себя и для всех, кто так хорошо принял Кама в теплой норе. В мастерской тиграша немедленно пошла изучать все уголки помещения, словно впервые сюда попала, а пират боязливо улегся у ноги Кама. Подросток тролль щелкнул пальцами, широко улыбаясь и до сих пор не веря, что умеет вызывать магический огонь, который, вот он, пляшет на пальцах. Затеплилась оставленная микой свеча. Затем Кам вывалил на гончарный круг большой пласт глины и задумался, глядя на него. Когда он понял, что пора бежать, чтобы не заругался домашний Веткин, на круге появилась очередная скульптурка. Кам оглянулся на нее от двери. Мика всегда осторожен с его поделками и, утром, входя к себе, всегда сначала смотрит, что нового ждет зрителя в гончарном уголке. Наверное, Микке понравится, как и тому мальчишке, который здесь главный. Кам закрыл дверь на замок, благо ключ у него был свой, и побежал на кухню. На гончарном круге осталась фигурка женщины прижимающий к себе спящего младенца. Позади женщины, обнимая ее за плечи, стоял мужчина. А впереди у ее ног сидел мальчишка, подняв голову и улыбаясь обоим. Утром после завтрака зазвенел серебряный диск. Когда братство и Селена с Джари оказались у изгороди, они переглянулись. Плохое? Хорошее? А Чего гадать? Все равно сейчас скажут. «Доброе утро, Рамон». «Доброе, леди Селена». Смущенно откликнулся чистильщик. Так, зловеще протянулась Елена, с чего это ты меня леди называешь? Что у тебя случилось? Э -э Рамон так явно стеснялся сказать, так тянул до последнего, что у братства от любопытства глаза разгорелись. Рамон, что у тебя? Не вытерпел Конор. Ну, это для вас не очень интересно. Ну, в общем... В общем, я тут держу связь с одним детским домом. Ну, после того, как пришлось документы вам справлять на всех. И мне тут рассказали. В общем, Селена, решился чистильщик. Тут в одном доме двоих ребятишек совсем затравили. Мне знакомая воспитательница рассказала. Вот теперь думаю, может, этим двоим у вас хорошо будет. Я понимаю, что с моей стороны это довольно нахально просить о таком. «Рамон», — медленно сказала Селена, примерно представляя, о ком говорит чистильщик. Обычно за словом «в карман не лезший». «Ты имеешь в виду троллей?» Братство округлило глаза. Джаря откашлялся, прочищая горло. «А как ты догадалась?» Растерялся чистильщик. «Слишком долго тянешь с объяснением. Итак, кто эти двое?» «Девочка лет тринадцати, с семилетним братишкой», — выпалил Рамон. «Девочка довольно взрослая. Почему ее не берут в прислуги? Из-за братишки?» Хозяйка места всегда смотрела на существующее положение вещей как реалистка. «Из-за него». Селена задумчиво оглянулась на братство. «Что ж, Веткин будет рад, что на подмогу Каму появится хоть кто-то», — проговорила хозяйка места. «Придется, конечно, за домашним проследить, чтобы не слишком усердствовал. Напугает еще. Когда будут оформлены на них документы?» «Берете». С облегчением выдохнул чистильщик и пообещал. «Бумаги сделаем быстро, не беспокойтесь». Когда диск очутился на своем месте, под неприметным щитом, под слоем почвы, Селена пожала плечами, глядя на хохочущих мальчишек. «Вы чего?» «Эти двое!» — сквозь смех с трудом выговорил Конор. «Уже эти двое печку кама освоят надолго! Будет весело, когда наша малышня начнет их стаскивать оттуда!» «Ладно вам, нашли на чем хихикать, пойдемте домой». И они пошли. Уставший Вальгард сидел на небольшом валуне, у ворот, на солнечной стороне, приглядывая за работой в крепости. До восстановления стен осталось немного. Бездомные оборотни, которых на границе города утренней зари оказалось неожиданно много, несколько месяцев строили крепость на совесть. Сегодня уже можно сказать, что она закончена. Осталась мелочь. Большинство помещений повыше заняли три драконьих клана. Внизу, где находились рабочие или подсобные помещения, будут располагаться эти странные оборотни, со напрочь памятью о недавнем личном прошлом. Некоторые же из них собирались устроить свое поселение при драконьей крепости, то есть чуть ниже, ближе к реке, при крепости в скором времени появится первая деревня, как в старые времена. Холодок по коже подсказал, что в пространстве что-то изменилось. Дракон встал и смотрелся вдаль, чувствуя за спиной ощутимую защиту, крепость, встроенную в скалу. Серая дорога, пересекая небольшую равнину, зеленовато-желтую от первой травы и цветов, спускалась от крепости к довольно широкой реке. Вальгард прищурился. Еле видная фигурка шла по этой дороге к крепости. Шла спокойно и уверенно. Судя по легкому шагу, ходок привычный к большим расстояниям. Дракон снова сел, время от времени посматривая на путника. Наконец, тот очутился так близко, что Вальгард сумел разглядеть его, узнать. И хмыкнул. Высокий седой эльф с котомкой за плечами шел стремительно, по мере приближения к дракону, замедляя шаг. Длинные волосы стянуты в косу. Одежда скорее не белая, а серая. Разбитые сапоги в той стадии, когда их еще можно не выбрасывать, а ноге приятна обстоятельная разношенность обувки. Вальгард смотрел и узнавал длинное худощавое лицо с большими насмешливыми глазами, скептически приподнятый уголок большого рта, длинный нос и обтянутые обветренной кожей скулы. Эльф молча подошел и пристроился на валуне рядом с драконом. «Устал, старый бродяга!» «Устал, Вальгард», — улыбнулся тот. «Смотрю, отстраиваешься?» «Нам всем нужен дом», — философски ответил дракон. Потом глянул на собеседника и пожал плечами. «Разве что ты без него живешь неплохо. И иногда и мне хочется преклонить голову в каком-нибудь уютном месте». Со вздохом не согласился с ним путник. «Или найти такое место, куда хочется возвращаться». Такое место есть, усмехнулся Вальгард. Именно для тебя. Попробуй добраться туда. Глядишь, тебе там понравится. И где оно? «Помнишь, рядом с городом утренней зари деревенька была, сплошь с людьми-магами. Дойди до нее, возможно, это и будет место, куда хорошо вернуться после долгого путешествия». «Слишком близко к городу», — поморщился эльф. «Что, многим насолил в свое время?» — откровенно поддразнил его Вальгард. «Меня не всегда правильно понимали», задумчиво сказал тот, а я не всегда пытался объяснить все, что необходимо, считая, что должны и свои мозги задействовать. «В той деревне близость города тебе не будет страшна», улыбаясь, заверил дракон. «И думаю, ты найдешь там существ, которые будут тебя понимать с полуслова, так что три «Смегист, оставайся на ночь в крепости, а с утра можешь продолжить свой поход». «Спасибо за твое гостеприимство, Вальгард», склонил голову старый эльф. Но некоторое время они еще сидели неподвижно, глядя на раскинувшееся перед ними свободное пространство, облитое солнцем». Конец книги. Текст читала Василина Клочкова.